Кэлен сжала его пальцы. «Чандалин, что это за место? Это пещера? Я же тебе говорил когда-то. Место с плохим воздухом и грудой металла, который ни на что не годится. Значит, мы сейчас к северу от вашей деревни? К северо-западу. Сколько времени понадобится, чтобы вернуться в деревню?» Он ударил себя в грудь кулаком. «Чандалин силен и бежит быстро». Я выбежала из деревни на закате. Чандалину понадобится только два часа, даже в темноте. Кэлен окинула взглядом, залитое лунным светом поле за низким холмом, на котором они стояли. Луна светит достаточно ярко, — она скупо улыбнулась. — И ты должен знать, что я не слабее тебя, Чандалин. Чандалин ответил ей такой же скупой улыбкой. «Да, я хорошо помню твою силу, мать-исповедница». «Тогда побежали?» Квадратные хижины племени Тины были залиты призрачным лунным светом. В маленьких окнах горели огни, но все люди сидели по домам, и Кэлен была этому рада. Она не хотела видеть страх в их глазах и знать, что многим из них суждено умереть. Чанделин повел ее сразу к дому духов. Дома в деревне стояли тесно, Но дом духов стоял отдельно. Лунный свет серебрил черепицу, которую помогал делать Ричард. Охотники Чандалина окружили мрачное здание, лишенное окон. У двери на низкой скамье сидел птичий человек. Его серебряные волосы, свисающие до плеч, поблескивали в лунном свете. Он был гол. Узор из кругов и линий, нанесенный черной и белой глиной, покрывал его тело и лицо, Так раскрашивали себя все, кто принимал участие в сборище, чтобы дух мог их увидеть. Два горшка, один с белой глиной, другой с черной, стояли у ног птичьего человека. По его остекленевшим глазам Кэлен поняла, что он пребывает в трансе и заговаривать с ним бессмысленно. Впрочем, она знала, что нужно делать. Кэлен расстегнула пояс. Чандалин, ты не мог бы повернуться спиной?» и попроси, чтобы твои охотники сделали то же самое. Это была самая большая уступка ее скромности, которую позволяли обстоятельства. Чандалин передал ее просьбу своим людям на родном языке. «Мои охотники и я будем охранять дом духов», сказал он Кэлен через плечо. Когда она разделась, птичий человек, не говоря ни слова, принялся обмазывать ее глиной, чтобы дух мог увидеть и Кэлен. Сонные цыплята сидели неподалеку на низкой стене. На этой стене еще сохранился след от удара меча Ричарда. Кэлен понимала, что должна сделать это. Должна войти и говорить с духом. Но ей это было не по душе. Сборище созывалось только в случае крайней необходимости. И хотя духи иногда давали нужные советы, радости от этих советов не было никакой. Закончив обмазывать Кэлен глиной, Птичий человек ввел ее внутрь. Шесть старейшин сидели вокруг черепов предков, разложенных в центре. Птичий человек сел на свое место, скрестив ноги. Кэлен села напротив него, справа от своего старого друга Саведлина. Она не говорила с ним. Он тоже пребывал в трансе и видел духа, которого Кэлен видеть пока не могла. За спиной у нее стояла корзина. Кэлен нерешительно протянула руку, вынула из корзины красную лягушку и потерла ею единственный свободные от глины, круг у себя на груди. От слизи лягушки кожу сразу начало покалывать. Кэлен бросила лягушку в корзину и взялась за руки со старейшинами. Как и раньше, она почувствовала, что ее словно затягивает в какой-то водоворот, водоворот теней, звуков и запахов. Комната закружилась, и черепа закружились вместе с ней. Время исчезло, словно в сельфиде, только здесь это было неприятное, а наоборот, мучительное ощущение. А потом появился дух. Его светящийся силуэт возник перед Келлен, и она не заметила, откуда он появился. Он просто был там. «Дедушка», – прошептала она на языке людей Тины. Чандалин сказал, что его дедушка явился на сборище, Но Кэлен и так узнала бы его. Он стал ее защитником, и она чувствовала с ним глубинную связь. «Дитя!» – дух говорил устами птичьего человека, и неземной звук его голоса пронизывал Кэлен насквозь. «Спасибо, что откликнулась на мою просьбу!» «Что дух нашего предка желает от меня?» Губы птичьего человека задвигались. То, что доверено нам, было осквернено. Доверено вам? Что вам было доверено? Храм ветров. Кэлен покрылась гусиной кожей. Доверен духом? Но мир духов – это подземный мир, мир мертвых. Как можно храм, построенный из камня, отправить в подземный мир? Храм ветров находится в мире духов? Храм ветров существует частично в мире мертвых и частично в мире живых. Он существует в обоих местах, обоих мирах сразу. Оба места, оба мира сразу? Как же такое возможно? Мерцающий силуэт, похожий на тень, сотканную из света, поднял руку. Дерево, существо почвы, подобно червям, Или оно существо воздуха, подобно птицам? Кэлин предпочла бы ответить просто, но она знала, какой ответ нужен духу. Почтенный дедушка, я полагаю, что дерево не имеет одного мира, но существует в обоих. Дух, казалось, улыбнулся. Так же и храм ветров дитя, сказал он устами птичьего человека. Кэлин наклонилась вперед. «Вы хотите сказать, что храм ветров подобен дереву с корнями в этом мире и ветвями в вашем?» «Он существует в обоих мирах». «А в этом мире?» «В мире жизни где именно?» «Где был всегда на горе четырех ветров. Вам она известна как гора Кимермост». «Гора Кимермост», — повторила Келлин. «Почтенный дедушка, я была там». Храма ветров больше там нет. Он исчез оттуда. Вы должны найти его. Найти? Может быть, он там и был, но теперь эта часть горы обвалилась. Храм исчез, остались только развалины служебных зданий. Искать уже нечего. Мне очень жаль, почтенный дедушка, но в нашем мире корни умерли и разрушились. Дух молчал. Кэлен испугалась, что он разгневается. «Дитя!» — вдруг сказал дух, но не через птичьего человека. Голос шел от него самого, и звук его причинял нестерпимую боль. Кэлен чувствовала, будто ее плоть отделяется от костей. «Одна вещь была украдена у ветров и взята в ваш мир. Вы должны помочь Ричарду». или всей моей крови в вашем мире, всем нашим людям придет конец. Кэлен сглотнула. Как можно что-то украсть из мира духов, из мира мертвых, и вернуть в мир живых? Вы можете мне помочь? Вы можете сказать что-нибудь, что помогло бы мне найти храм ветров? Я позвал тебя не для того, чтобы сказать, как найти ветры, Путь ветров идет с луной. Я позвал тебя, чтобы показать, что случится с вашим миром, если то, что должно быть сделано, сделано не будет. Дух воздел руки. Мягкий свет полился от них, и Кэлен увидела. Яркий свет. И повсюду смерть. Земля устлана трупами, словно осенними листьями. Они лежат на улицах, на пороге домов, на лестницах и на телегах. Кэлен пролетела сквозь стены и увидела трупы, гниющие на постелях, на стульях и на полу. Она задохнулась от смрада.